Глава 2. Пока девушка падала на пол подземелья, ее посетила совершенно прозаическая мысль. «Интересно, как в виртуальном мире работают обмороки?» В реальности потеря сознания случается от того, что мозг ненадолго отключается, когда в нем замедляется кровоток. Это замедление, известное как эшемия, может быть вызвано отклонением в работе сердца или сосудов, малокровием, низким давлением, гипервентиляцией легких. И многими другими причинами. Однако во время погружения в виртуальный мир игрок лежит в кровати или раскладном кресле, и с его телом ничего не происходит. Более того, сейчас всех игроков, запертых в мире САО, наверняка развезли по больницам, где за их здоровьем постоянно следят и по необходимости немедленно дают требуемые препараты. Трудно представить, что в таких условиях можно потерять сознание по физиологической причине: цепь рассуждений, в затухающем рассудке, прервалась другой мыслью. «Да какая разница?» «И правда, никакой разницы не было. Все равно, теперь ее ждет смерть. Она потеряла сознание среди подземелья, полного опасных тварей. Из таких передряг целыми невредимыми не выбираются. Да, рядом стоит другой игрок. Но едва ли он захочет спасать упавшего в обморок человека, рискуя жизнью? Да и вообще, можно ли ее спасти?» Системы этого мира жестко ограничивает максимальный груз, который может поднять игрок. В глубины подземелья он приходит, груженный зельями и запасной экипировкой, а сверх этого носит добытые в боях трофеи и деньги. Невозможно представить, чтобы ему хватило сил таскать еще одного игрока. Лишь после всех этих раздомий она почувствовала, что что-то не так. Последние мысли падающего в обморок человека не бывают такими витиеватыми и неспешными. Более того... Она должна была ощущать под собой твердый камень лабиринта, но вместо этого лежала на чем-то мягком. Ей было тепло. Нежный ветерок ласкал щеки. Девушка резко распахнула глаза. Вокруг были вовсе не коридоры лабиринта, отделенные друг от друга толстыми стенами. Она лежала без сознания. Точнее, просто спала в центре круглой лесной поляны диаметров семь или восемь метров, окруженной цветущими кустами терновника и старыми, поросшими золотистым хом деревьями. «Но... но как? Почему она, потерявшая сознание в глубине лабиринта, вдруг оказалась за его пределами?» Повернув голову направо, она обнаружила ответ на этот вопрос. На земле, под высоченным деревом на краю полянки, сидел человек в сером. Обеими руками он прижимал к себе огромный одноручный меч, ножны которого торчали из земли и подпирали его опущенную голову. Литу сидящего скрывали длинные черные волосы, экипировке экипировкой силосложения выдавали в нем того самого игрока, что заговорил с ней в подземелье незадолго до обморока. Похоже, он неведомым образом вытащил ее из лабиринта и отнес в лес. Оглядевшись, девушка увидел слева от себя огромную башню, достигавшую самого потолка, лабиринт первого уровня Энкрата. Она снова повернулась к парню. Плечи под темно-серой кожаной курткой слегка дрогнули, будто он ощутил на себе ее взгляд. Голова приподнялась. Даже при свете солнца его глаза казались черными, словно беззвездная ночь. Когда их взгляды встретились, девушке показалось, что и в голове взорвалась петарда. «Я тебя не просила!» Хрипло процедила Асуна Йоки сквозь стиснутые зубы. С тех пор, как Асуна оказалась в плену этого мира, она сотни тысяч раз задавала себе одни и те же вопросы. «Зачем в тот день она схватила только что выпущенную игровую машину?» Зачем надела ее? Зачем села в нее на стул с высокой спинкой? Зачем отдала команду на включение? Это не она купила нейрошлем. Устройство для доступа к виртуальной реальности, о котором столько мечтали геймеры, но которое в одночасье превратилось в зловещее орудие убийства. Его, как и карточку с игрой, Sword Art Online, бескрайней тюрьмой для тысяч душ, приобрел ее брат Койтера. Однако Койтера, бывший намного старше Асуны, не то что не увлекался моему РПГ. Он с детства не прикасался к играм. Будучи сыном генерального директора Ректа, крупного производителя электроники, он раздали от всего, что не способствовало воспитанию будущего наследника корпорации. Откуда в нем вдруг появился интерес к нейрошлему и САО? Асуна не могла понять до сих пор. Тем не менее, по иронии судьбы, Койтера. так и не удалось сыграть в первую в его жизни игру. В день запуска сервера в САО он улетел в заграничную командировку. За ужином накануне вылета он шутливо пожаловался на жизнь, но сестра поняла, что ему и в самом деле обидно. Хотя Асуна не относилась к играм настолько же безразлично, за 15 лет своей жизни она играла лишь бесплатные игры на смартфоне. И то нечасто. Конечно, она слышала о каких-то там сетевых играх, но на носу были экзамены в старшую школу. Ни причин, ни поводов вдруг увлекаться играми, У нее вроде бы и не было. Но тогда... Почему? Почему месяц назад, 6 ноября 2022 года, она после обеда пришла в пустую комнату брата, взяла со стола уже настроенный нерошлем, надела его и отдала команду Link старт». Этого Асуна объяснить не могла. Она могла лишь сказать, что в тот день все изменилось. Нет, оборвалось. Когда же начался весь этот кошмар, она заперлась в гостинице начального города, где попыталась его переждать. Но за две недели из реального мира не пришло ни единой весточки, и она оставила надежду на спасение извне. Тем временем счет смертям перевалил уже за тысячу. Это при том, что даже не начали толком осваивать самый первый лабиринт. Асуна поняла, что ждать прохождения игры изнутри тоже бессмысленно. Оставалось лишь выбрать, как умереть. Конечно, она могла месяцами даже годами сидеть в городе в полной безопасности. Но никто не гарантировал, что вечно продержатся правила «Монстры не входят в города». Раз так, то не сиди в маленькой комнате, обнимая колени, боясь за будущее. Выйди из города, выжми из тебя все силы, учись, тренируйся, сражайся. Когда в конце концов ты пойдешь, лишившись сил, то хотя бы не будешь сожалеть о том, что ошибкой прошлого перечеркнул свое будущее. Беги, прорывайся напролом! и исчезни в конце пути. Будь падающей звездой, которая сгорает дотла в атмосфере. Выбросив из головы все остальные мысли, Асуна покинула гостиницу и вышла в незнакомый мир с совершенно незнакомым лексиконом игроков в ММОРПГ. Она выбрала себе оружие, разучила один единственный навык, и забралась в никем неизведанной глубину лабиринта. И вот, в пятом часу утра, в пятницу, 2 декабря, она не выдержала бесконечных убит и рухнула в обморок на нервной почве. Так должен был закончиться ее путь. У левого края монумента жизни, в черножелезном дворце стартового города, поверх имени Асуна, должна была появиться горизонтальная черта, и все было бы кончено. Однако... «Я не просила!» Еще раз выдавила себя Асуна. Сидевший на краю поляны черноглазый мечник опустил глаза. Ей казалось, что парень немного старше нее, поэтому его внезапно нерешительность заставила девушку скинуть бровь. Впрочем, уже через несколько секунд на губах парня появилась настолько циничная улыбка, что впечатление быстро поменялось. «Я спасал не тебя!» Ответил он тихо. Судя по голосу, парень был очень молод, но что-то мешало точно определить возраст. «Тогда? Почему не бросил меня там?» «Я хотел спасти данные твоей карты. Если ты четверо суток провела на передовой, в твоей карте сейчас полны-полно сведений о неисследованных частях лабиринта. Будет очень жаль, если они исчезнут вместе с тобой». Уаса на дыхание сперла. Так прагматично и расчетливо прозвучало это объяснение. Все остальные игроки, которых к ней обращались... Говорили что-то о драгоценной жизни, объединении усилий всех игроков и так далее. Асуна решила, что если этот парень ляпнет то же самое, она немедленно от него отмахнется. Но сейчас она не нашлась, что противопоставить его логике. «Хорошо, забирай», — буркнула она, открывая окно меню. Асуна поменяла вкладку. Этот жест она долго осваивала, зашла в настройки данных карты, и скопировала их на пергамент из инвентаря. Затем материализовала свиток и швырнула его под ноги парню. «Все! Больше тебе от меня ничего не надо, так? Значит, я пошла!» Асуна уперлась руками в траву, встала на ноги и тут же пошатнулась. Если верить часам в окне меню, она проспала почти семь часов. Немало, но недостаточно, чтобы полностью избавиться от накопившейся усталости. Тем не менее... У нее еще оставалось три рапиры. Асуна уже решила, что когда у последней останется половина прочности, она выбросится из башни. Конечно, оставались еще вопросы. Например, каким образом этот одетый в серый мечник умудрился вытащить ее на поляну из глубин лабиринта? Почему он не пожалел сил и покинул лабиринт, когда мог просто оставить ее в ближайшей безопасной зоне? Оба вопроса показались недостаточно существенными, чтобы оборачиваться и задавать их. Асана занесла ногу, намереваясь сделать первый шаг к чернеющей за деревьями башне лабиринта, но не успела опустить ее, как... «Постой, фехтовальщица!» Она пропустила эти слова мимо ушей и сделала несколько шагов. И все же следующая фраза вынудила ее остановиться. «Ты ведь, по сути, тоже пытаешься пройти игру? Ты ведь в лабиринт не за смертью ходила? Если так, почему бы тебе не прийти на совещание?» «Совещание?» Пробормотала она, не оборачиваясь. Я слышал, сегодня вечером в Талбане, ближайшем к лабиринту городе, состоится первое совещание, посвященное уничтожению босса лабиринта первого уровня.